С трудом, поднявшись, он налил себе виски. Что бы ни произошло между Видалом и Валентиной, это не принесло счастья ни ей, ни ему. — Я захватил несколько сценариев, которые вам стоит просмотреть, — объявил он, снова поворачиваясь к Валентине. — Обратите особое внимание на рассказ Моема. Однако рассказ Моэма пришлось отвергнуть. Они остановились на сценарии Кристофера и Шервуда. И Тео пообещал сделать все, чтобы съемки начались как можно скорее. Лейла, ставшая, наконец, женой процветающего художника Рорио О'Коннора, переехала в большой одноэтажный дом в стиле ранчо на пересечении... Малхолланд и Голдуэтер Кэньон. Валентина стала принимать гостей, устраивала вечеринки сама часто выезжала. У нее была работа, друзья, сын. И когда война кончится, она снова получит известие от Евангелины и, может быть, обретет радость, узнав, что семья Хайретис сумела пережить ужасы войны. «Да». «Эти последние месяцы не прошли даром», — вздохнула однажды Лейла, растянувшись на одном из удобных диванов Валентины с кровавой Мэри в руках. «Дэвид Найвен вернулся. И Кларк Гейбл. И Джимми Стюарт. Видал не вернулся», — напряженно выговорила Валентина, как всегда, когда она упоминала имя Видала. «Вот тут ты ошибаешься», — заметила Лейла, гадая, как воспримет новости Валентина. «Он приехал в конце прошлой недели. Просто старался не привлекать к себе внимания, поэтому все узнали только сегодня. Ходят слухи, что он собирается снимать Рогана в «Последнем царе» для метро «Голдвинмейер». Валентина!» Почувствовала такое несказанное облегчение, что ее начало трясти. Ей хотелось плакать и смеяться одновременно, закружиться и запеть. Откуда же взялся неожиданно непонятный страх? — Оставь вино и сделай себе кровавую Мэри, — предложила Лейла, видя, что творится с подругой, но тут же решила взять инициативу в свои руки. «Не трудись», — велела она, — «я сама смешаю». Валентина стиснула кулаки, пытаясь прийти в себя. «Война окончена. Бедал в безопасности. Будь он проклят!» Она зря боялась. «Он не пал смертью героя на бесплодной, сушенной земле Греции». Он жив и вернулся в Голливуд. — И, конечно, Кариана тоже здесь? — спросила она, боясь, что ее голос дрогнет. — Нет. Они ничего не слышали с тех пор, как Видал пошел в армию. Но теперь, когда он дома, она, вероятно, захочет жить с мужем. — Да. — жестко бросила Валентина. — Разумеется. Лейла сочувственно смотрела на подругу. Трудно сказать, любит ли еще Валентина Видала или ненавидит, но так или иначе чувство к нему было всепоглощающим, и их встреча станет тяжелым испытанием. Но свидание неизбежно. Слишком невелико и тесно связано голливудское общество. Однако целых две недели Лейла каким-то чудом ухитрялась заранее узнать, будет ли Видал на той или иной вечеринке, и с помощью секретаря Валентины отклоняла приглашение. Как ни странно, им выпало встретиться именно в доме Теодора Гамбеты. — Видала, Ракоши не будет? — спросила Лейла у секретаря Валентины, когда увидела приглашение. — Нет. Его, по-моему, нет в городе. — Прекрасно! Хоть бы он подальше уехал и не приезжал. Теодор всегда устраивал роскошные шумные приемы, куда созывались все, имевшие хоть какой-нибудь вес. Валентина приехала вместе с Рори и Лейлой в своем лимузине. — Я, кажется, вижу мираж. Пробормотала Лейла, когда они вышли из машины. Или оркестр действительно играет на воде? Даже Тео не под силу такое чудо, сухо заметила Валентина. Просто они сидят на островке посреди бассейна. Слава Богу! А то я уже начала думать, что возможности Тео безграничны. Смеясь, они поднялись по широким ступенькам, и при их появлении стало тяжело тихо. Все присутствующие, не стесняясь, разглядывали Валентину. Среди дам в ярких нарядах, расшитых золотом и стразами, она одна была в черном платье с высоким воротником и вырезом до талии на спине. Она явно не нуждалась ни в каких украшениях, имея безупречную кожу, и современную пластику движений. Никто не носит подобные платья с таким шиком, как Валентина, благоговейно прошептал Саттон Хайт, наблюдая, как легко, едва касаясь пола, она плывет к Тео. Тео нежно поцеловал ее, старательно скрывая удивление по поводу того, как спокойно она приняла приглашение, зная, что Видал наверняка придет. Он представил ее неприлично красивому жгучему брюнету, приехавшему из Нью-Йорка, чтобы помочь убедить налоговое управление в несправедливо завышенной оценке доходов у Орлд Уайт. — О, Господи! Это Кларк Гейбл с очередным двойником Кэрол Ломбард, — шепнула Лейла Рори. Он так и не оправился после ее смерти, бедняжка. И Свенсон разглядывает Валентину словно ядовитую змею. Рори равнодушно смотрел на блестящее созвездие. Он почти никого не знал здесь и не слишком хотел знать. Увидев Сатта Хайда, Рори направился к нему, радуясь, что в этом зале присутствует хотя бы один человек, способный вести разумную беседу. «Здесь суйма людей, которым не терпится, наконец, поздороваться с вами», — сообщил Телл, поспешно уводя Валентину от чрезмерно внимательного брюнета. Эрол Флин поклялся похитить вас, если вы не согласитесь уйти с ним добровольно. Может быть, ему неловко, что он и не подумал идти на фронт, когда так много актеров вступили в армию и сражались с фашистами. Но если Флин и терзался угрызениями совести, то окружающим это не было заметно». «Послушай, красавица!» — произнес он после того, как поцеловал Валентину, и та бесцеремонно убрала его руку оттуда, где ей не место. «Не думаешь ли ты, что вся эта песенка о непорочности уже приелась? Ты просто оскорбление моей репутации!»